Глава 19.2. Он так открыто ликовал, что мне стало совсем тошно. Я согласилась встретиться с менталистом, так что скоро все ваши каналы будут разрушены, и никто больше ничего через меня забирать не сможет. Жанис тут же поменялся в лице. «Не смей! Слышишь меня? Не смей, мерзавка! Ты принадлежишь нам!» «Я принадлежу себе!» Горько прошептала я, сама не веря своим словам. «Только себе! Как бы не так!» Кириан не отпустит тебя, пока не заберет все. Боги, как же больно. Мне кажется, его собирались казнить. Слава горечью разлились на языке. Так что с забором будут проблемы? Дура. Знаешь, чем он занимался в последние дни? Готовил артефакты с нашими жрецами, чтобы даже когда его не станет, канал сохранился. С ним или без него тебе никогда не вырваться из когтей Саоры. Я уточню этот момент у менталистов. С прохладной улыбкой ответила я. «Дрянь!» Он бросился на решетку, просунул пухлую руку, увешанную перстнями, сквозь прутья и попытался дотянуться до меня. А я даже не шевельнулась, равнодушно наблюдая за его убогими потугами. «А ну-ка, уймись, жирный боров!» Прогремел подошедший к нам стражник и приложил магистра эфесом меча по толстой руке. Жанис взвыл от боли. Отпрянул в дальний конец камеры и с ненавистью уставился на меня, будто это я его ударила. Посещение окончено. «Я хочу еще побыть тут», — тихо сказала я. «Нет». Стражник был непреклонен. Чеса приказала пускать тебя только на час. «Но почему? Я же никому не мешаю. Не положено». Но они все это время спали. Мы даже не поговорили. Он небрежно ухватил меня под руку и рывком поставил на ноги. «Сказано, не положено, значит, не положено». «Следующее посещение вечером в пять». «Тоже на час?» — возмутилась я, тщетно пытаясь высвободить руку из его захвата. «Как прикажет Чесса?» «Меня вывели на первый этаж, выставили на крыльцо и захлопнули за моей спиной дверь. Да что с ними совсем не так? Вели себя, словно неживые, и только и знали, что повторять «не положено» в библиотеку нельзя, к родителям нельзя, ничего нельзя. Во мне кипело негодование. Хотелось вернуться обратно, стучать в дверь, пока не откроют, и высказать все, что думаю об их положено не положено. Но я и вернулась. Только бунт закончился на самой первой стадии, так и не перейдя в активную фазу, мне попросту не открыли дверь. «Приходи в пять», — прозвучал ответ сквозь маленькое, перехваченное решеткой окошечко. Потом закрылось и оно. «Ну и ладно». Буркнула я и поплелась прочь. Чем заниматься все это время я не представляла, поэтому просто гуляла по дорожкам вокруг дворца, наблюдала за богато одетыми прохожими, рассматривала причудливо оформленные клумбы, резные лавочки и вообще все, что попадалось на глаза. Сам замок тоже рассматривала. В отличие от главного дворца Саора, он был легче и как будто воздушнее. Башенки, шпили... Большие окна и белые ажурные брельефы на грифельно-серых стенах. Красиво. Некоторые из окон были закрыты тяжелыми бархатными шторами, некоторые, наоборот, полностью просматривались, демонстрируя богатое убранство комнат, а заодно людей, которые вели свою размеренную, сытую жизнь, даже не догадываясь о том, с какими ужасами столкнулась я и моя семья. У них все было хорошо, а мне вдруг стало обидно. Зачем нужен такой дар, от которого одни проблемы? Можно от него отказаться? Взгляд скользил по фасадам и в какой-то момент зацепился за одно из окон на втором этаже. Окно как окно, обычное. Я даже сначала не поняла, почему оно привлекло мое внимание, но потом картинка будто пошла рябью, и я отчетливо увидела вокруг него темно-бордовое марево-защитного полога. Что там? Кабинет какого-то высокородного графа? Или, может, покоя самого князя? Почему-то стало любопытно, и чем дольше я таращилась на темный проем окна, тем сильнее становилось это любопытство, перерождаясь во что-то гораздо более сильное и серьезное. Я вдруг поймала себя на мысли, что мне просто до дрожи хотелось туда зайти и посмотреть, хоть одним глазком. Почему-то казалось, что там непременно будет что-то полезное, что-то, что поможет справиться с даром, выплатить из любого омута, разорвать ненужные связи и отмотать время назад. Это, конечно, мечты, но мне и правда очень хотелось хоть одним глазком глянуть. Зачем мне это было нужно, я не знала, но желание было таким сильным, что меня начало потряхивать. — На что ты там таращишься? — за спиной раздался подозрительный голос Чесы. Ее только не хватало. Откуда-то пришло понимание, что бывшая наставница не обрадуется моему интересу к таинственному окну, поэтому пришлось придумывать на ходу. — Вон там... — прошептала я у рукой, указывая в сторону окна, но не на него. — Видите? — Что? — Напряженно спросила она, остановившись рядом со мной, и запрокинув голову. — Чего там узрело? — Гнездо. У колонны справа от того самого окна и правда виднелось серое, стрижиное жилище. Там птенцы. — Тьфу ты! — в сердцах выругалась Витоня. Я думала, ты... — А, неважно, Идем. Куда? — не скрывая усталости спросила я. Тебе надо ужинать. Но я не голодна. Неважно, менталист прибудет завтра к вечеру. Ты должна хоть немного набраться сил. Напоминание о менталистах морозными когтями прошлось по спине. Страшно. Могу я остаться с родителями на ночь? Исключено. Почему? Она не ответила, только нетерпеливо кивнула, требуя, чтобы я немедленно шла за ней. Делать нечего. Пришлось идти. И пока я вяло переставляла ноги, следуя за витоне, В голове мелькали варианты, как избавиться от еды, которые меня так настойчиво пытались накормить.